Глава 22. 811 год от седьмого вознесения. Дом Маркуса. Посыльный прибыл ранним утром, принес письма, как делал это каждые две недели или чаще, если новость была срочной. В прошлый раз мы виделись вечером накануне. Я удивился, встретив его у дверей, помотал головой, почесал глаза, думал вдруг, привиделось, но не он стоял усталый и тяжело дыша. На лбу поблескивали капли пота. Волосы растрепались и спутались. «Забегался?» «Каждый раз забывая, что до вас так сложно добираться!» Вздохнул он, перебирая конверты, чтобы отыскать нужный. «А два дня подряд — это и вовсе мука!» «Да, что ж... А, вот, держите!» Я тихо сглотнул, увидев знак семиугольника на сургучной печати, кивнул посыльному и тут же закрыл дверь. С каких пор гиптагон шлет мне письма? Или еще хуже, Маркусу? Нельзя сказать, что найти нас невозможно, иначе ни один заказчик не сумел бы обратиться за услугой, и мы жили бы под крыльцом борделя, а не в роскошном особняке, пусть и на отшибе. Но интересоваться нашим местоположением Кьяра вряд ли стала бы из праздного любопытства. Неужели старой Карге понадобилось запачкать руки? Что ж, взять с нее деньги... Достопочтенный Верховный Раврос покинул свой пост в связи с преждевременной кончиной. Испытания для желающих занять его место начнутся в первый день месяца Лейфта. «Да хранят вас семеро, да осветят ваш путь, Верховный Чародейский Совет. Раврос, старый распутник, вот уж кто был бы не против жить у порога борделя, бывал там чаще, чем на рабочем месте». Столько поколений работниц сменилось на его глазах, несчесть. Вероятно, там и сгинул. Ныне даже в таких местах девушки весьма амбициозны. Наверняка не упустили возможности стрясти со старого дурака все, что было, да переборщили по неопытности. Сложно их винить. Если бы его морщинистые руки касались меня так, как лапали их, я бы давно их отрезал. Не будь его смерть бесславной, Гиптагон устроил бы расследование и показательную казнь виновника, закрепив эффект масштабными похоронами. К Яре, может, и казалось, будто она способна спрятать пороки сильнейших чародеев, заперев их в башне, но благодетель лишь оттеняла их, делала не простой ошибкой, а невыводимым черным пятном на белоснежном полотне истории ее господства. Всех бесстыдников и подлецов, выросших в стенах чародейской школы, она воспринимала как личную неудачу, а потому с таким рвением и вырывала из чужих умов Память о них с корнями. Увидев подобное письмо, в прошлый раз я отказался ехать на испытание. Решил, что мне это не нужно. То ли боялся неудачи, то ли был чем-то занят, уже и не помнил. А затем получил другое письмо и сжег его в камине, предварительно попытавшись испепелить взглядом. Тогда место занял Холден, чародей которого я не просто не считал ровней, В моих глазах он был разве что подобием червя, случайно заполшим в теплый дом и откормившимся там до размеров человека. Он не блистал талантом, не проявлял силы духа, не вдохновлял примером, не был похож ни на кого из верховных и, тем не менее, стал одним из них. Ленивым шагом, передвигаясь по коридору, я примерно в сотый раз перечитывал письмо, когда замер в дверях кабинета Маркуса. «Зачем ему вообще?» Нужен был кабинет, и какие записи он хранил в тех кипах бумаг, что заполняли комнату, я не представлял, но мастеру не перечул, меня мало волновала цель. Помахав раскрытым конвертом с загадочной улыбкой на лице, я ожидал вопроса о содержании послания, но услышал лишь тяжелый вздох. «Уже знаешь?» — удивился я. Обычно он не интересовался делами совета, тот старался отвечать тем же. «Сейчас начнется!» «Ну, ничего удивительного!» Получить место Верховного — все равно, что обрести признание богов. «Любой чародей!» Маркус усмехнулся так, что заставил меня замолчать, но почему-то ничего не ответил. Я медленно приблизился, опустился на стул напротив него и заглянул в записи, которыми он оказался так увлечен. Конечно, не сумел ничего прочесть. Его идеально ровные буквы виделись мне пыткой, ведь глаза привыкли к совсем иному почерку. Но то, что он будто прятался за этим делом, нельзя было упустить из внимания. Конечно, интересно, кто покажется там, в этот раз, задумчиво бросил я, откидывая голову назад. Потолок в этой комнате по заказу Маркуса украсил, местный художник зрелище потрясало воображение. Не могу вспомнить кого-то достаточно сильного и притом желающего попасть на это место. Мастер поднял голову, но посмотрел все равно из-под Я бы не заметил этого, увлеченной фреской, да вот только он едва дыру во мне не проделал, сложно было проигнорировать. «Сила там не так уж и важна!» Разве без должного уровня получится пройти испытание? Я вскинул брови, поймал еще один разъяренный взгляд. Впрочем, как-то же Холден туда попал. Интересно было бы взглянуть. На уроках в отеле рассказывали, как все проходит, но я тогда, кажется, не слушал. Снова уткнувшись в бумаге, Маркус лишь изредка качал головой, чтобы сделать вид, будто он участвовал в беседе, даже если я молчал. Может, Раврос был ему дорог, но он слишком горд и аккуратен, чтобы в этом признаться. Мастер никогда не упоминал старика, но в целом это объяснило бы его поведение. Можно было бы спихнуть все на его ненависть к системе, в которой одни чародеи ставили себя выше других и считали себя вправе вершить судьбы в то время как властью их наделяло нечто настолько неосязаемое и необъяснимое, что могло быть и выдуманным. Хотя он и сам считал себя лучше прочих. «Ты бывал там?» «Да?» — понял я, постарался сделать тон не слишком узумленным, но из-за этого фраза прозвучала так, будто я его обвинял. «Бывал и не прошел». «Все это — глупости для тех, кого нужно погладить по головке» чтобы они почувствовали, будто чего-то стоит». Он тоже не совладал с голосом и будто обвинял меня в ответ. Я в самом деле почувствовал его укол, он пришелся куда-то меж ребер и гулко заныл. «Ты чего задумал туда тащиться?» «Попробуй только». «А ты не прошел», — уже констатировал я. «Подумай только. Вот и каждый раз, когда про отеллу говорю, едва глаза не закатываешь. Ну так что?» «На каком испытании ты вылетел?» Я поднялся и сел на стол, чтобы нависнуть над мастером. Привык так делать, когда на кого-то давил. Помял его бумаги, наверное, даже намеренно, подвинувшись от края ближе к середине. Обычно мне не нравилось ссориться с Маркусом, но в этот раз что-то подстегивало, толкало идти вперед, пробивать путь. Он упустил свой шанс, пройти испытание можно лишь однажды, и уж если боги отвергнут тебя, то это решение окончательно». А у меня он все еще был. И хотя прежде я не собирался доказывать, что могу добиться того же, чего достиг Холден, теперь я этого хотел. Чтобы сделать то, на что мастер оказался неспособен. И чтобы, наконец, ударить его в самое больное место. Кольцо Седрика на пальце едва заметно сверкнуло, будто подбадривая. «Признание Гептагона ничего не говорит о потенциале и мастерстве чуродея». Почти сквозь зубы выдавил он... «Обращая ко мне лицо. Методы отбора известны лишь к Яре, и, полагаю, основываются на ее предпочтениях. Никакие боги в этом деле не замешаны, если они вообще существуют». «И это мне говорит человек...» Я потянулся колы пряди, красующейся у его лба, но он увернулся от прикосновения с грохотом, отодвинувшись от стола. «Так Яра, почитающая одну из небожительниц...» «Дело в том, что войну я видел и не одну, а даму с кровавыми волосами, лишь воображаю ее символом. Так, знаешь ли, думать о войне чуть приятнее». И «Испытание ты видел. Кто тогда стал верховным?» — поинтересовался я, мысленно перебирая варианты. «Ты меня не слышишь!» Маркус двумя пальцами сжал переносицу и будто приготовился к разгромной речи, но я не желал молча выслушивать его ворчание. Порой казалось, будто он все еще считал меня юнцом, что прицепился к его пестрой юбке, чтобы поскорее сбежать из ненавистного дома. Но дела уже давно обстояли иначе. Пока он считал деньги и думал, кому бы подороже меня продать, я весьма успешно выполнял личные заказы и давно перестал полагаться на его предложение куда проще было договориться обо всем самому. Пока я неделями проводил эксперименты с зельями, изучал старинные фолианты и совершенствовал умение, чтобы не сгинуть с тоски, он вел светские беседы и умасливал богачей. От великого и ужасного мало что осталось, но воспоминания его силы еще не обратились прахом. «Слышу», — возразил я, широко улыбаясь, — «и даже то, чего ты не произносишь. Боишься узнать, что ученик превзошел учителя?» «Вздор!» «Тогда нет ничего страшного в том, чтобы попробовать». «Тебе так не терпится опозориться!» Почти закричал Маркус. С места не вставал, но рзал, дергался, едва держался, чтобы не потерять лицо. «Весть об этом разлетится в одночасье!» Раньше отсутствие статуса Верховного не мешало мне работать. Не помешает и впредь. Я обратил взгляд к окну. Раскрасневшийся лик Маркуса успел утомить, Злящийся он выглядел, как фрукт, пролежавший неделю на солнце, сморщенный и отталкивающий неприятный взгляду. Сам я, вероятно, радовал глаз не больше, но из-за пелены гнева мастер вряд ли отчетливо меня видел. «Я не стану иметь дело с идиотом, что повелся на сказке Кьяры о божественном вмешательстве в дела Гептагона!» Уже спокойней, но все еще настойчиво пояснил он. «Поедешь? Можешь не возвращаться!» Наигранно вздохнув, я соскочил со стола и вмиг оказался у выхода из комнаты. Не оборачивался. Знал, Маркус бросит мне что-нибудь вслед, ведь вздох он примет за ответ, а последнее слово всегда оставалось за ним. Каждый раз, когда я ловил себя на потакании, его привычкам хотелось спросить, «Делал ли он то же для меня?» И я знал ответ, просто не хотел произносить. «Полагаю, мы друг друга поняли», — наконец произнес Он. Я понял тебя, мастер, но будь ты на моем месте поступил бы так же, точно знаю. Ведь ты меня этому научил. Худший ученик Отеллы и великого и ужасного, Эгельдор. Найти путь до чародейской школы не составило труда. Сколько бы ни прошло лет, я отчетливо помнил каждый закуток этого здания. Портал, тем не менее, привел меня к парадным воротам. Какое-то время я простоял около них, наблюдая, как повсюду возникают всполохи фиолетового пламени и разлетаются искры, как самонадеянные юнцы и заржавевшие чародеи прибывают, зная, что их судьба ступила на перепутье. Дальше — либо всемирная слава, либо унижение и забвение. Впрочем, может, кто-то из них решил попытать удачу лишь ради забавы, Как, собственно, и я. Поток все не прекращался, и я шагнул в него, чтобы в главном зале не оказаться в последних рядах. Заметить кого-то знакомого не удалось, но и, признаться, я не мог сказать, что узнал бы кого-то из сверстников. Их лица запечатлялись в памяти обезличенными гримасами ненависти и насмешки, даже имена как-то вылетели из головы. Только Холден засел основательно и намертво. Я предпочитал считать, будто из-за его безобразно кривого носа. Моих кулаков дело. Претенденты на пост толкались, пытались выбраться вперед и занять место поближе к гептагону, Но в открытый конфликт не вступали. Силы следовало копить и беречь, иначе опасность сойти с дистанции заметно повышалась. К тому же застычки Кьяра наверняка отстранила бы их, не дождавшись результатов испытаний. Любила, чтобы ее слушали внимательно. Глава Гептагона вышла вперед, остальные верховные расположились за ее спиной. «Приветствую вас, чародеи и чародейки, посчитавшие себя достойными священного поста». Начала со скрытой агрессии, что уж очень на нее похоже. «Прекрасно, что вас собралось так много. Значит, богам будет из чего выбрать. В ближайшие дни вам предстоят семь испытаний» выполнение шести из которых будут контролировать верховные и их помощники. Проверку знаний по зелье варению осуществит наш почетный профессор Изидель. Рыжеволосый мужчина, стоящий чуть поудали от верхушки нашего сообщества, и о тех, кто желал в нее попасть, глубоко поклонился. «Есть вопросы?» Кьяра упорно оглядывала толпу, словно надеясь найти в ней хоть один осмысленный взгляд. Но все либо робели перед главой, либо не считали нужным что-либо уточнять. Молчание затянулось. Я почувствовал, как крупицы ее магии прощупывают прибывших, щекочут затылок, пробираясь в разум. «Может, начнем?» — выкрикнул я. Ощущение тут же схлынуло и освободило тело атаков. От Кьяра отыскала меня среди прочих, и я почти уверен. Приготовилась прогнать, но затем еще раз оглядела заполненный зал и, нахмурившись, молча кивнула. Вперед вышел Тристрам, одаривший меня, вопреки ожиданиям, до неприличия широкой улыбкой. «Первым предметом станет ботаника, так сказать, разминка», — зычно заявил он, потирая руки. «Посмотрим, на что вы способны. За мной!» Толпа послушно выполнила приказ. Только какой-то старик позади заворчал, что терпеть не может возиться с зеленью. Приходить с таким настроем было странным решением, но я и сам высшие цели не преследовал, а потому осуждать старика не взялся. Тристрам привел всех в кабинет ботаники. Столы, разумеется, меняли неоднократно, растения давали новые ростки и погибали, а поколения учеников проходили через учителя один за другим. Но, в общем, место осталось тем же. Уютным островом посреди холодного каменного океана. Тристрам и сам расцветал там, подобно цветку. Русые волосы светились роженой, свет глаз заражал жаждой знаний. Удивительно, как это гиблое место все еще не вытянуло из него жизнь. — Как же вас много! — вздохнул Тристрам, прищуриваясь, чтобы сосчитать. — Поделимся на группы. Скажем, по десять человек. Решите сами, кто пойдет первым. Я выступил вперед и, не дожидаясь остальных, проследовал к одному из столов. На каждом лежало по семечку. Когда неучаствующих претендентов выставили за дверь, хотя вряд ли их присутствие могло что-то изменить, я заметил, как нервничали оставшиеся чародеи. Дрожь, сбивчивое дыхание, бегающий взгляд на меня скорее давили стены, но из-за испытания переживать смысла не видел. Тристрам хлопнул в ладоши, привлекая внимание. — Полагаю, вы понимаете, что делать. — Приступайте. Я поднял руку над столом. От семечка чувствовалось тепло. Живое прорастет быстро, нужно лишь подтолкнуть. Несмотря на то, что с жизнью чародеи работали редко, умертвлять приходилось чаще. Ботаника хоть как-то восполняла этот пробел. Под кожей чуть защипала, сила разлилась по руке. Я направил ее на семя, но, наслаждаясь почти забытым чувством, не сдержал поток — Из-под оболочки вырвался росток, быстро превратившийся в коричневый ствол, и тот размножился, переплелся, устремляясь к потолку. Посыпалась каменная пыль, я спрятал руки за спину и уверенно кивнул на свое творение. «Все еще ищешь способы разрушить башню?» — усмехнулся Тристрам. «А разве остались те, что я еще не попробовал?» Кто-то из конца кабинета заявил, что тоже справился, и учитель перевел взгляд на него. «Я ощутил, будто недополучил желаемое». Все же когда-то я наивно называл его другом, но, чтобы подавить порыв, сразу же покинул зал и отправился к следующему преподавателю. Холден встретил меня, сидя, закинув ногу на ногу и уткнувшись в книгу, будто происходящее виделось ему обыденностью, не стоившей внимания. Я не стал говорить с ним, просто остановился у стены, прислонился к ней спиной и устремил взгляд в глубину почему-то совершенно безлюдного коридора. Терпение Холдена лопнуло быстрее. «Думал, встретимся еще на прошлом отборе. Ваше сиятельство!» — с издевкой произнес он. «А я думал, ты желал больше никогда со мной не встречаться». Поразительно, как глубоко селится детская обида. Потревожить рану можно одним лишь словом, а затягивается она куда дольше. Захотелось накинуться и растерзать его. Но если подумать, мне встречались люди, и похуже. Лучше, впрочем, тоже видеть доводилось». «Тебя жизнь тоже помотала, смотрю», — продолжил Холден, почесывая глаз. Под моим левым веком ощутимо заныло. «Это из ран тоже болело, лишь когда кто-то напоминал. Не видеть им я более чем привык». «Теперь клеймо уродца точно к тебе приклеится». «Тебе что, восемь?» Равнодушно бросил я, хотя внутри кипел. Его ребячество раздражало даже больше, чем если бы он напрямую пригрозил мне расправой. Должно быть, на прошлом отборе боги что-то праздновали. Выбрать тебя можно было только в пьяном бреду. В таком случае, надеюсь, они так и не пополнили запасы. «Не хватало еще!» Из-за поворота послышался шум. Не желая позориться, все-таки он безмерно гордился, что дополз до такой значимой должности. Холден изменился в лице, сделавшись приветливым хозяином следующего этапа. Дождавшись, когда претендентов наберется пятеро, он открыл дверь во двор и приказал занять места около отметок на траве. Холдену достался предмет управления стихиями, и, признаться, он с самого детства был в нем хорош. Верховного, ответственного именно за этот компонент обучения, Холден и заменил, чего я все чаще думал, будто семеро ищут не того, кто достаточно силен, а того, кто сможет стать учителем и направлять других. В варенье, которое «Раврос», Преподавал с закрытыми глазами, мне равных, пожалуй, не было. Но в части общения с детьми я сильно проигрывал любому из присутствовавших на отборе. «Итак, приступим. Кто знает, сколько существует стихий?» Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Он серьезно собирался делать вид, будто мы ученики. Но боковым зрением увидел, что кто-то в самом деле поднял руку, и Холден разрешил произнести ответ. «Четыре!» — выпалила раскрасневшаяся дама. — Шесть! — возмущенно поправил стоящий рядом с ней старик. Выходит, с ботаникой все же справился. Холден жестом заставил их замолчать, а затем тихо зааплодировал. — И вы оба правы! Раньше на экзаменах проверялось владение шестью стихиями. Земля, вода, воздух, огонь, свет и тьма. Но последние два пришлось исключить из программы соображений безопасности. Несколько несчастных случаев показали, что в них нет необходимости. Так что... Если они давались вам скверно, поздравляю, вам несказанно повезло. Однако я строг в вопросах проверки знаний, так что силы, которые предназначались свету и тьме, советую направить на остальные четыре стихии». Он прошелся, проверив, все ли встали точно на отведенные места и объявил. «Начнем! Первая вода — вода!» Я закрыл глаза, прислушиваясь к миру вокруг. «Со стихиями работать просто, а не повсюду. Ветер ласкает кожу». Капли росы оседают на травинках. Земля крепко держит тебя, только если ты не пьян или болен. Огонь же всегда пылает внутри меня, и потому я точно знал, куда направиться, чтобы его отыскать. Медленно, подняв руку, я стянул с деревьев, затаившуюся на листьях, влагу, и она тут же собралась в неровную сферу прямо передо мной. Приятно повеяло прохладой. Холден взглянул на мое творение лишь на краткий миг, и я направил колыхающийся шар к нему. По пути он постепенно нагревался, шел рябью, будто дышал, а точно у лица Верховного обернулся облаком обжигающего пара. «Не упустишь возможности показаться!» — недовольно бросил Холден. «С этой целью мы все сюда и прибыли». Холден пожал плечами, как бы соглашаясь, и я отвел взгляд, чтобы не бросить какую-нибудь глупость. Страшно представить, сколько прошло лет с тех пор, когда он в последний раз по-настоящему задел мое самолюбие — а я все еще сочился со злобой, как будто то было вчера. Знал, как это выглядит со стороны, сам стыдил за подобное, и лишь хуже делалось от того, что Холден, пусть и бросил пару колких фраз, все же, казалось, не собирался мешать мне на испытаниях. Впрочем, чего ему обижаться? Сломанный нос не читал многолетней ненависти к себе. Каждый из нас находился там, чего сумел достичь. Оставалось узнать, смогу ли я доказать Холдену, Кьяре, мастеру и прежде всего десятилетнему себе, прячущемуся в подземелье и делающему вид, что ему там нравится, что я мог не только распускать и коллекционировать слухи о своей силе. Следующей стихией стал огонь. Холден выдал нам по канделябру с пятью свечами и в произвольном порядке называл номер свечи, которую следовало зажечь. Перед тем, как перейти к следующей, предыдущую надлежало тушить — Небольшая тренировка памяти и контроля, на которой, впрочем, не попался ни один из испытуемых. Проверив выполнение, Холден наказал зажечь их все и поставить на землю перед собой. Перейдем к воздуху, Тьен, твоя цель, свечи Эгельдора, твоя эг. Не дождавшись конца инструкции. Растрепанный темноволосый парнишка выполнил пальцами пассы и направил магию на меня. Канделябр пошатнулся, но я тотчас создал вокруг него воздушный пузырь. Созданный противником поток не просто не пробрался внутрь. Он отскочил, повалив парня на землю и потушив его собственные огни. «Это засчитается?» — уточнил я, указывая на раздосадованного соперника. Холден от которого я ждал недовольства. Верховные не поощряли такие игры и всегда напыщенно Вещали о великой миссии в стенах отеля усмехнулся, но почти сразу опомнился и прикрыл рот рукой. «Тебе дам!» — ответил он, снова натянув серьезное выражение лица. «Тиан, твои испытания на этом подошли к концу. Сожалею». Парнишка выкрикнул что-то нечленораздельное и бросился в мою сторону, но, стоило мне обернуться, кардинально сменил курс. Вблизи белесый глаз был особенно эффективен по части сбивания спеси. «Но чего застыли? Вы все видели!» — привлек внимание Холден. «Я делю вас на пары, нападайте и защищайтесь, пока я не скажу прекратить. Алек, тебя поставим с этим, почтенным господином!» Я скучающе опустился на землю. Рассматривать потуги остальных не возникло желания. Пожалуй, в чем-то Маркус был прав. Я чувствовал себя неуютно. Из-за мысли, что из кожи вон лезу, лишь бы старые учителя и парочка новых похвалили меня за образцово выполненное задание. После того, чем я заслуживал уважение мастера, это все выглядело детской забавой, а не проверкой способной определить нового верховного, одного из семи величайших чародеев своего времени. Впрочем, я и это являлась, особенно если Маркус был прав относительно методов отбора. Значимым виделось лишь последнее испытание, то, на котором, как считалось, боги, наконец, обращают на тебя свой взор, или то, на котором я раскрою, как именно Кьяра обводит всех вокруг пальца. Когда пришла пора демонстрации власти над землей, я сделал сказанное почти бездумно, и Холден с сарказмом отклонился тем, кто прошел дальше. На этом наше общение закончилось. Из-за большого количества участников в первый день удалось провести лишь два первых этапа, и, как ни странно, ряды наши значительно поредели. Вернувшись в башню с постоялого двора Кэтрингтона, ночевать в детских спальнях едва ли хотелось, я обнаружил, что следующими предметами назначили зелье варенье и управление разумом. Профессор Изидель заметно нервничал. Сам он верховным не стал, хоть, вероятно, пытался, и потому общение с кандидатами на это место доставляло ему неудобство. Он милосердно закрывал глаза на многие недочеты, хотелось посоветовать ему реже моргать, но терять баллы за колкости казалось глупым. Я молча выполнил задание, после чего проследовал в кабинет Зарии. Место, в котором у меня не было права голоса. Теперь его хозяйке ни за что меня не заткнуть. Я научился громко говорить даже тогда, когда в горле сохнет, а голос дрожит. В ее присутствии во мне, однако, не проснулся испуганный ребенок. Я видел перед собой женщину, признаться, красивую и яркую, пышущую колоритом восточных земель, и этим все ограничилось. «Направь свой бесстыжий взгляд куда-нибудь еще», — скривилась Зария, — «иначе целью испытания станет твой разум». Я проигнорировал приказ, конечно же, она не посмеет. Ее праведное сердце не выдержит того, что она может там отыскать. Цель у каждого была своя. Студенты последнего года обучения весьма сносно умели отбиваться от попыток проникнуть в их мысли, пусть при должном старании пробить их оборону и было возможно. Где-то в глубинах бесполезных знаний пряталось число, которое Заря выдала им днем ранее на клочке бумаги. Четырехзначные, дабы избежать случайного попадания, и дети намеренно уводили чужака от воспоминаний о том, где оно запрятано. Крохотная, хрупкая леди, которой не повезло стать моей партнершей в столь интимном процессе, сложила записку в четверо и заткнула ею щель, сквозняк из которой докучал ей по ночам. Я похлопал девочку по плечу, и она послушно отошла в сторону. 2703, отчеканил я гулка. Зария взглянула на ученицу, та смущенно кивнула, будто извиняясь за то, что не сохранила секрет. Вторым заданием стало подчинение воли. Зария приказала повторить то, что мы делали на зелье варенье, но только с помощью тела наших подопечных и с расстояния в тридцать шагов. Девочка поежилась, когда я склонился к ее уху, и едва сдержалась, чтобы не отойти. «Знаю, я тебе неприятен, но...» «Эгельдор!» — тут же взорвалась Зария. Я отстал от других испытуемых на целый шаг. Следовало ожидать, что ее терпение лопнет. «Тут тебе не публичный дом!» Но я договорил, прежде чем продолжить путь. «Не бойся!» Наставление, казалось, не помогло. Девочка зажалась еще сильнее, пробиться стало сложнее. Я старательно обходил все личные темы, не залезал в больные воспоминания, искал способы принести как можно меньше неприятностей, ибо захват контроля предполагал подмену личности — А я не желал влиять на столь юное создание, хрупким был не только ее стан, но и разум. Ее взгляд на мир шел рябью от любого контакта с моим, и потому я ставил между нами стену, только руки вытягивал, чтобы направлять, и спустя время она расслабилась, подпустив меня к нужной части сознания. В зелье варенье девочка оказалась хороша и, как мне подумалось, даже пыталась помочь». Пару раз ее ладонь касалась нужного ингредиента за неуловимое, но все же ощутимое мгновение до того, как я ее об этом просил. Зари наш тандем не понравился. Она так грозно уставилась на ученицу, когда-то объявила о выполнении задания, что внутри девочки все сжалось и затряслось. Столько вины в ней было, будто предала кого-то родного и близкого. Я торжественно направился к выходу из кабинета. Всегда хотел сделать это с высоко поднятой головой не бросая на Зарию, зашуганные взгляды, не ожидая насмешек и тычков. Но Верховная не была намерена мне подыгрывать. «Боги никогда тебя не выберут!» — сквозь зубы шепнула она, схватив меня за запястье. «Гептагону не нужен, подлец, готовый на все ради денег!» «Ты так любишь богов и в то же время так мало о них знаешь!» — почти со снисхождением ответил я. Заряд отшатнулась и скривилась. «Разве половина из них не убийцы?» Убивать ради высшей цели — это нечто иное. Я лишь хмыкнул и продолжил путь. Не мне объяснять ей, чего стоит жизнь и кто достоин ее оценивать. Полная противоположность Зарии, всепрощающая, светящаяся добром Лорелейя ждала частично сменившую состав группу в зале на четвертом этаже. Мастерица иллюзий любила большие пространства. Она звала воздух своим полотном, а воплотившиеся образы — красками, что помогали менять реальность. В детстве меня поражали ее умения, настолько реалистичными были иллюзии, но как только я научился создавать нечто отдаленно похожее, это избавило ее от ореола таинственности в моих глазах. К тому же, в те времена, когда я был зазнавшимся и злющим подростком а жители Отеллы, не упускали возможности на это указать, Лорелэя проявляла чудеса вежливости и внимания, и это еще больше отталкивало. Что-то в ее миловидности казалось страшнее моего отражения, а ее грудь виделась зияющей дырой, в которую кто-то насильно вставил чрезмерно доброе сердце. Чтобы исключить элемент личного отношения, Лорелея подготовила сосуд, в котором на свернутых в трубочку кусках бумаги подробно до мельчайших деталей описывался нужный образ. Первый же из конкурсантов провалился, перепутав цвет платья дамы, что должна была спеть. Возможно, он предпочел допустить именно эту ошибку, чтобы не испытать позора позже. Голосовые иллюзии невероятно сложны, и овладеть ими способны лишь немногие. Второму удалось учесть все детали и пройти, и третий сдался еще на этапе подготовки, а затем задание, наконец, досталось мне. Создавая то, что однажды Лорелей, вероятно, вычитала в какой-то из книг, Я чуть отошел в сторону. Сцена обещала быть масштабной. Первым в комнате появился огромный камень, светло-серый, высотой в два человеческих роста, стоящий на островке из свежей травы, что едва заметно колыхалось от слабых порывов ветра. Затем из-за него выглянул молодой мужчина в нелепой шапке с торчащим гусиным пером. Он опасливо оглядывался, будто ожидая удара от невидимого противника, и рука, что он прятал за спиной, тревожно дрожала. Где-то вдалеке, словно за окном, возник свист, а позже его источник материализовался в комнате в виде стрелы, пробившей головной убор барда насквозь. Он чудом успел пригнуться. Чужая рука затащила его в укрытие и злобно читала. Совсем безумный! Куда полез? Хочешь получить стрелу меш глаз? закончил реальный голос из-за спины. Я инстинктивно обернулся, отчего иллюзия померкла. Всего на несколько мгновений, но этого могло быть достаточно, чтобы отстранить меня за ошибку. Холден стоял в дверях, сложив руки на груди и нахально улыбаясь. Я не стал спрашивать, по какой причине ноги принесли его в чужой кабинет, хотя, безусловно, пылал желанием уточнить, намеренно ли он зашел именно в момент моей демонстрации. Я взглянул на Лорелею. Та кивнула медленно, с легкой улыбкой, и указала рукой туда, куда отправляла всех допущенных до следующего испытания. Невидимый, но невыносимый груз упал с плеч. Жить с осознанием того, что одна лишь брошенная Холденом фраза лишила меня возможности побороться за статус Верховного, вероятно, действительно омрачила бы дальнейшую жизнь тенью позора. Он был ребенком. Я был ребенком. Дети проявляют жестокость... Но не все они вырастают в столь же жестоких взрослых. Люди меняются, хоть я сам, как иногда казалось, не менялся вовсе, лишь прогибался под обстоятельства, приспосабливался. Слишком упертый, чтобы на самом деле позволить миру повлиять на меня, чтобы открыться ему. С годами лишь чувство научился прятать глубже, от того и казалось, будто стал тверже. Но сердце, по ощущениям, в самом деле заледенело. Может, Маркус был прав, когда сказал, что объявиться здесь глупая затея? «Не мешай», — мягко попросила Лорелей, обращаясь к Холдену. «Ты сбиваешь учеников». «Если это способно их сбить, может...» «Ступай». И он ушел. Спорить с Лорелей, как бы ни был учтив ее тон, никто не решался — Дочь главы Гептагона хоть и не унаследовала внешнюю суровость, внутренней все же обладала, и даже приторно-сладкая улыбка на идеальном молодом лице не была в силах это скрыть. На этом этапе отбора отсеялось в разы больше кандидатов, чем на предыдущих, что, конечно, логично, в таком порядке их поставили именно из-за нарастающей сложности. Однако я не ожидал, что иллюзии даются многим чародеям с таким трудом. В детстве в этих стенах меня ругали за бахвальство, пытаясь втолковать, что некоторым требуется больше времени для освоения какого-либо навыка. Но я и тогда понимал, не научишься сразу, эта слабость будет отравлять твою жизнь, пока не станет причиной ее конца. К моменту встречи с Томико наши ряды исчислялись уже не сотнями, десятками. Разглядывая ее, я всегда думал, будто боги выбирают верховных по принципу разнообразия. Строгая пожилая Яра, пышущая здоровьем медведь Тристрам, мощная горячая Зария, сдержанная и стойкая Лорелея, Холден, присоединившийся к ним, казалось, из-за ребяческого нрава, и Томико. Нечто тонкое и удивительное, почти эфемерное. Ее специальностью не случайно были именно телесные и внетелесные практики. Ей это давалось так легко, что, казалось, работает само собой а она лишь проводник, чьими руками духи творят чудеса. В детстве я с ней не слишком ладил, но предмет был мне интересен, хоть и в перерывах между сдачей экзаменов я только и делал, что засматривался на блестящие черные волосы и бездонные глаза природой, спрятанные от любопытных взоров. «Займите места!» Голос Томико был слишком высоким для занимающей столь серьезный пост женщины, но заученные фразы помогали звучать весомее. «Настраивайтесь на работу вне тела. Сегодня я буду проверять только ее». Она всегда говорила, что практики даются легче в определенной позе и с годами привыкаешь принимать ее, не задумываясь. Садишься на пол, без какой-либо подстилки, пятки сводишь вместе, кладешь ладони на голени и нажимаешь на них, опуская, насколько это возможно. Так, по ее мнению, духам удобнее входить в наши тела и выходить из них». Признаться, покидал тело я всегда моментально и с большой охотой, но возвращаться и в особенности восстанавливаться после путешествия действительно проще, когда оставил сосуд в подходящем положении. Раздвиньте границы сознания. Вспомните, как устроена отелла. есть ли в ней потайные ходы, скрытые от чужаков комнаты. Найдите конверт, на котором указано ваше имя. Только ваше, чужие не подойдут. Томико приняла ту же позу, голос ее стал размеренным и тихим. Вероятно, готовилась наблюдать за испытуемыми в процессе выполнения задания. «До конца дня вы должны сообщить о его местонахождении». Она бросила на меня краткий взгляд, такой же, как и на прочих, и я кивнул, подтверждая, что все расслышал. Чувство легкости, что давало избавление от тела, непередаваемо. Когда-то я так стремился к нему, что проводил так большую часть дня, но вот беда, ты ничего не можешь коснуться. Роль молчаливого и бездеятельного наблюдателя, конечно, порой забавляла и давала расслабиться, но спустя время обращалась беспомощностью и нестерпимой сухостью во рту, от которой после возвращения в тело приходилось долго и мучительно избавляться. Пролетая сквозь стены, я всегда немного морщился, Мурашки по оставшемуся без души телу, может, и пробегали, но до сознания доходили лишь отголоски. Начать я решил с комнаты, где когда-то жил. Учеников на время испытаний не просто выгнали оттуда, но и заставили забрать вещи. Я перерыл шкафы, заглянул под все кровати, осмотрел щели в стенах и окнах, пусто. Затем отправился на вершину башни, к гримуару, и встретил еще троих кандидатов. Лишь один отыскал там заветный конверт. В коридорах внимания часто привлекали будто специально разбросанные бумаги, не имевшие никакого отношения к делу. И я нещадно тратил драгоценное время, пока не понял. «Дурак! Как же сразу не понял, куда следовало идти?» Взглянул на часы. Всего два деления до полуночи. Подземелье от Элла оказалось в запустении. Покрытое паутиной, холодное, и неприветливое место. Вероятно, его все еще использовали только для обряда посвящения. Наводящая ужас комнаты не способствовала сохранению спокойствия и оттого проверка с более высоким шансом оставляла в живых лишь по-настоящему способных и сильных чародеев. Увидев его, я вдруг понял, что скучал. Весьма непривычное чувство. Конверт оказался спрятан в книге на третьей полке самого неприметного стеллажа, и найти его я сумел только благодаря пыли. Около той книги ее не было». Вернулся, гулко сглотнул, потратил на поиски почти полдня, горло уже соднило. Всего три чародея были в сознании, одна дама, казалось, вот-вот вернулась и приходила в себя, а остальные все еще пытались справиться с задачей. Надежды на успех у них, вероятно, почти не осталось. Томико и сама находилась в кабинете лишь в виде оболочки, безмятежный, неподвижный. Как только часы сообщили о начале нового дня, она открыла глаза и тут же заговорила. «Всем, кто вернется после этого мгновения, задание не засчитается. Остальным просьба подойти и отчитаться». Той ночью я уснул, как только голова коснулась подушки. Задания были не такими уж и сложными, но чего то выматывали. Может, элемент соревнования так действовал, а может, предвкушение ответственности, что висит на любом верховном, и нежелание ее принимать. Но я не намеревался сдаваться так просто, а еще мучился вопросами. На каком же этапе с дистанции сошел Маркус, и как он отреагирует, если я проиграю, а если выиграю? Встретившись на вершине Чародейской башни, где обычный гептагон проводил собрание, мы с прочими кандидатами, точнее, теперь уже соперниками, окинули друг друга внимательным взглядом. Нас осталось 14. Из нас можно было бы собрать еще два таких же совета, как и гептогон, но дело в том, что все испытания до этого были лишь прелюдией, и этого, собственно, никто не скрывал. Настоящее значение имело лишь последнее — проверка знаний сложнейших заклинаний, преподавала которые во время моей учебы задолго до нее и до сих пор лишь одна чародейка — основательница Ателлы. «Удивительно, что столь немногие из вас дошли до конца, но это к лучшему. Так мы не задержимся тут надолго». Кьяра важно расхаживала по комнате. Я резко выдохнул, оказавшись в непосредственной близости от нее. От головы веяло не просто старостью, скорее затхлостью и близкой смертью. Вот только я чувствовал это всегда, а она продолжала жить, наращивая силы и власть. «Итак, чтобы стать верховным...» «Вам потребуется умереть!» Чародейка не то пропустившая уроки, на которых рассказывали об этом процессе, не то обучавшаяся в другой школе, что было бы странно, учитывая их уровень и то, что она дошла до последнего этапа отбора, громко ахнула. Яру улыбнулась, снисходительно, довольна. Также отреагировали и почти все прочие верховные, лишь три Устало потер переносицу, пряча глаза. «Используйте навык управления кровообращением, чтобы одной ногой ступить за границу жизни. Встретьтесь с тем, что ожидает вас на той стороне. Будет непросто». Глядя на ее улыбку, кто-то мог бы посчитать, будто она рада чужим страданиям, но я так не думал. Я совершенно точно это знал. «Если станет слишком страшно, возвращайтесь, но помните, что так вы не пройдете проверку». «Ни мою, ни богов. Если же вы выдержите, боги могут как спуститься к вам, так и промолчать. Они изъявляют свою волю весьма четко. Вы непременно поймете, следует ли их ждать». Комнату специально освободили от всех предметов мебели, из-за чего верховным и приходилось стоять в дальнем углу, и я, не дожидаясь команды, занял точку подальше от окна. «Если задержусь на той стороне...» Солнце начнет бить по векам, а это может нарушить концентрацию. Однако не все оказались настроены так решительно. Кьяра тяжело вздохнула. Если вам нужно напомнить то, что проходят на третьем году обучения, можете воспользоваться гримуаром. Делать этого, конечно же, никто не стал. Возможно, коснись они драгоценной обложки, как их тут же выгнали бы за невежество. Слова главы Гептагона просто послужили пинком, и вскоре кандидаты рассредоточились по комнате. Я опустился на спину, занял удобное положение, насколько это возможно, лежа на холодном полу, и постарался отгородиться от мира извне. В ушах зашумела кровь. Я ощущал, как бьется сердце, как замедляются потоки, как мутнеет разум, пока конечности не начали неметь, а затем не отключились и другие чувства. Тьма окутала меня со всех сторон, беззвучная и безвоздушная, Прежде я не прибегал к этой практике, но слышал, что вернуться к жизни после нее не так уж и сложно, если, конечно, ты вообще захочешь жить. Сначала появились звуки. Крики, плач, ломающиеся кости, клинок, входящий в плоть. Затем они обросли подробностями, так из невнятных фраз стали выскакивать знакомые имена, названия мест и горькие проклятия. Летали где-то неподалеку, будто за пределами пузыря, в который было заключено мое тело, или то, что я им считал. А затем его окатило волной жара, и все это бросилось прямо на меня. Думал по тону. Невыносимая глушающая боль. Казалось, меня топтали целые стада, мечами, пронзали армии, заливали слезами безутешные семьи. Их страдания впитывались в меня, проникали под кожу, где сталкивались с магией и пытались ее подавить. А я не мог даже отбиваться. Руки не слушались, ноги не держали. Силы покидали, утекая из тех самых порезов, что соленая влага разъела до настоящих дыр. Я слышал имя матери, но зажмуривался, лишь бы в развернувшемся хаосе не увидеть ее лица. Стискивал зубы и терпел, пусть с каждой секундой клялся, что уже не могу, а секунд этих были сотни и тысячи. А затем все пропало. Я пытался засечь время, например, час, чтобы быть уверенным, что не увижу богов именно потому, что они не сочли меня достойным. Они из-за того, что тут же бросился в объятия жизни, истосковавшись по внутри силе и мощи. Сбивался со счета, начинал заново, терял запал и вновь считал. Время там. Если и текло так же, то ощущалось совсем иначе, как зелье в темном бутыльке без подписи. Никогда не знаешь, то ли взял, не умрешь ли от первой капли. Когда в темноте что-то сверкнуло, думал, померещилось. «Люди в пустынях так мечтают о воде, что разум обманывается, а потом их находят с полным ртом песка и безумными от жажды глазами». Так и я дернулся вперед, как к мечте, до которой осталось лишь протянуть руку, однако засомневался, потер глаза и убедился, что рядом никого нет. «Им не понравится наш выбор», — шепнул женский голос. Захотелось повести плечами, но я побоялся шевельнуться». «Ну, они же попросили озвучить наше мнение». «Верно?» — шепнул мужской, мелодичный, почти ласковый. «Лучшего варианта им не найти». «Я! Я!» Попытался что-то сказать, но слова не лезли из горла. Застряли там, будто шею веревкой стянули. По плечу похлопала крупная ладонь с золотыми узорами. Я уловил движение краем глаза. «Помолчи!» «Она сама все скажет». Передо мной появилась фигура. Расплывчатая, неясная, но определенно женская и закованная в латы. И запах от нее исходил четкий. Крови. Из-под шлема выбивались огненно-красные пряди, но черты лица разобрать не получалось. Я так трепетал, понимая, с кем встретился. Так хотел запомнить все до мельчайших деталей, но мысли не цеплялись друг за друга, не образовывали связи. Тебе предстоит так много дел, протянула богиня, проводя рукой в миллиметрах от моего лица. Я ощутил покалывание, великих и не очень, порадуешь и меня и Лейфта и всех прочих. Она стояла так близко, что от дыхания на щеке оседала испарина, но тепла не было. Холод смерти шел за ней по пятам, стекал с ее пальцев, пропитывал ее речи. «Покажи им, чего стоишь, а я тебя одарю!» Веки опустились сами собой, и ледяные губы прислонились к ним. Отчего-то грудь сдавила, отчаянно захотелось вдохнуть, но мужская ладонь накрыла рот и нос и крепко сжала не пошевелиться. В тот миг я как никогда захотел вспомнить, каково это чувствовать. Казалось, будто эту возможность у меня бесстыдно крадут. И кто? Боги! Те, кого в Эмирейн привели именно чувства, захлёстывающая жажда мести и беззаветная любовь. Лейфт придвинулся к другому моему уху, кожа едва не загорелась от жара его слов. «Очнись!» Мгла рассеялась. Воздух ворвался в легкие. Я вскочил на ноги и согнулся, жадно пытаясь отдышаться. «Холден?» Теперь почему-то, находившийся совсем рядом, дернулся ко мне, придержал за плечи, будто я мог снова свалиться без чувств, и что-то сказал, но я не расслышал. Кровь вновь бешеными потоками забегала по телу, а немевшие конечности вернули чувствительность. Показалось, будто на руке у Холдена тоже блеснул узор, но то оказалось лишь пыль. Видно, солнечный луч заставил ее сверкнуть. «Ты что-то видел?» — нетерпеливо уточнил Холден. «Что было на той стороне?» Я не спешил отвечать, еще не набрался сил. Чуть приподнял голову, оглядел комнату. Большинство испытуемых уже пропали. Ни то не получили ответа, ни то шагнули через границу миров. И верховные дожидались результатов уже не в тени сводов, а на выставленных в ряд стульях. «Что там было?» Не унимался Холден. «Я...» Голос хриплый, едва слышный. «Не помню...» «То есть как не помнишь?» В голове пустота. Вот момент, когда я ложусь на пол, сосредотачиваюсь и погружаюсь в глубочайший сон, а затем просыпаюсь. Чем же мучила меня та сторона? Какие раны заставили кровоточить? Какие грехи сочла непростительными, достойными наивысшей кары? Видел ли я хоть кого-то? «Как ты можешь не помнить, ублюдок?» Его напористость утомляла всегда, но когда переходила в оскорбление, выводила из себя. Злость хороша, когда нужно быстро оправиться. Уже мгновение спустя мои пальцы обхватили его горло и прижали к стене. «Сколько?» — уже увереннее прорычал я. «Сколько раз нужно повторить, чтобы ты понял?» Его глаза расширились, как мне показалось в удивлении, и он метнул взгляд на остальных верховных. «Серьезно?» — взвыла Зария. Тристрам шикнул, и она не стала продолжать. Воспользовавшись моментом замешательства, Холден скинул с себя мою ладонь и поспешил присоединиться к членам гептагона. «Что ж...» — Тристрам встал с места и одарил меня почтительным поклоном головы. «Добро пожаловать!» Кьяра тяжело вздохнула и, нехотя, почти со скрипом поднялась с кресла, однако пошла ко мне не сразу — Сначала добралась до стола, где лежало небольшое зеркало на длинной деревянной ручке. Протянула его мне, попыталась выдавить улыбку, но та вышла больше похожей на оскал. Впрочем, я не удивился бы, если бы эту цель она и преследовала. Лишь взглянув на отражение, я понял, что с момента пробуждения вижу чуть лучше прежнего. Белесый глаз полностью восстановился, и лишь обрамляющий его шрам напоминала вечно ноющей травме. Но это оказалось не единственной переменой. «Верно, боги решили надо мной подшутить. Что ж, может, я это заслужила», — прошептала Кьяра, разочарованно обращаясь к остальным членам Гиптагона. Она долго не оборачивалась, а я продолжал шокированно рассматривать человека в отражении. С той стороны вернулся кто-то похожий на меня, но другой. И глаза цвета крови это доказывали». С возвращением, Эгельдор, новый, верховный.